Глава двенадцатая Мы приехали в Гленгарит весной, а теперь был уже декабрь, и все с нетерпением ждали Рождества. Пруд замерз, и некоторые смельчаки с удовольствием катались по льду. Герент и другие мальчишки звали нас с Лотти присоединиться к ним. Я была бы рада, но опасалась, что Олив последует моему примеру, и с ней что-нибудь случится, если вдруг треснет лед. Я видела, что Лотти тоже очень хочет пойти с ними, но понимает мои опасения. Так что мы смотрели на веселье с берега. Мы с Лотти очень сдружились, ну а мальчишки стали друзьями нам обеим. Мы одолжили у местных старые велосипеды и гоняли по дорогам вокруг деревни. До осени мы плавали в ледяных речушках, исходили все окрестные поля и дошли до леса, который было видно из нашего сада. Мы пили вкуснейшие молочные коктейли на заднем дворе пекарни Миссис Эванс, а по субботам ходили в деревенский клуб и слушали пластинки на проигрывателя, который принес дядя Дилан. В Бермансе моей единственной близкой подругой была анджела Но теперь я впервые в жизни стала частью целой компании своих ровесников и была в восторге от происходящего. Мне безумно нравилась такая жизнь. Я понимала, что однажды мне придется уехать отсюда, но пока это чудесное место было моим домом, и я не желала терять ни минуты. Я скучала по семье, но иногда, глядя на покрытые снегом холмы, чувствовала, что могла бы остаться здесь навсегда. Мне все здесь нравилось. И дом, и часовня, в которую мы с Олив так и прокрадывались, пока дьявол не видит. Я с восторгом наблюдала смену времен года, который толком не замечала в Бермонсе. Там смог часто смешивался с туманом, поднимавшимся от реки, и почти полностью заслонял солнце. А небо вечно казалось серым. Не было цветов, которые напоминали бы о начале весны. Не было желтеющих по осени листьев, которые осыпались бы на землю и шуршали под ногами. Ну а летом стояла просто ужасная духота. В нашей квартире было всего одно окно, и временами становилось нечем дышать. Казалось, что воздух просто не может проникнуть в этот тесный лабиринт из высоких зданий. Пот стекал по спинам полураздетых грузчиков, таскавших тяжелые мешки на барже. В карманах у рабочих лежали старые лоскуты ткани, чтобы вытирать лицо. Некоторые повязывали эти тряпки на голову становясь похожими на пиратов. В жару люди чаще залились друг на друга. Детей чаще лупили, мужей чаще пилили. Все ругались больше, чем обычно. Летом в Бермансе можно было услышать кучу бранных слов. Казалось, все шло уж слишком хорошо. В таких случаях жди беды ведь, так? Было ли у меня предчувствие? Или я просто не могла поверить, как нам повезло, что мы оказались здесь за много миль от родного дома и попали в дом к людям, которые любили нас и заботились как о родных? Все мои страхи сбылись однажды вечером, когда мы влетели в кухню с чудесными новостями о том, что в школе устроят рождественскую ярмарку. Тетя Бет и дядя Дилан сидели за столом. «Нужно обязательно испечь пироги. Можно, тетенька, тетя?» — воскликнула Олив. Но Таня ответила, и я поняла, что-то случилось. «Сядьте, девочки!» — велел дядя Дилан. Олив продолжила щебетать. «За лучшие пироги будут давать призы. Вы мне поможете, тётенька-тётя?» «Помолчи, Олив!» — велела я. «Я рассказываю тётеньке-тёте про пироги!» «Понимаю, милая, но сейчас нужно немного помолчать». «Нам нужно кое-что вам сообщить», — начал дядя Дилан. «Вы ждёте ребёночка?» «Ой, вот бы здорово! Я так люблю малышей! Я могу помочь за ним присматривать!» — пообещала Олив. От нетерпения ей не сиделось на месте. Тётя Бет погрустнела. «Нет, Олив, мы не ждём ребёнка». «Очень жаль», — расстроилась сестрёнка. Тётя Бет печально улыбнулась. «Да, согласна». «Я подумала, вдруг Боженька решил всё же послать вам ребёнка». «Олив, замолчи, пожалуйста!» — одёрнула её я. «И сядь, прошу тебя!» Дядя Дилан опустил взгляд и какое-то время молчал. Тетя Бет протянула руку и сжала его пальцы в своих. Он тяжело вздохнул и посмотрел на нас. «Сегодня нам сообщили, что мы должны уехать из этого дома». «Почему?» — нахмурилась я. «Потому что мы нужны в городе, где сможем принести больше пользы пастве». «Но вы нужны и здесь? Кто же будет заниматься церковью? Кто будет устраивать танцы и включать кино на проекторе?» «Идет война, Нел, и всем нам приходится приносить жертвы ради общего дела. Жители Кардиффа каждый день теряют дома и близких». Слово Божие поможет принести им утешение. «Значит, нам всем придется ехать в треклятый Кардив?» Возмутилась Олив. «Не всем, милая», — ответила тетя Бет. «Только мне и дяденьки-дяде». «А как же мы? Нам нельзя с вами?» Воскликнула сестренка. «Это слишком опасно. Вас отправили в деревню, чтобы защитить. Мы бы ни за что не повезли вас с собой, даже если бы нам разрешили». «И что же тогда с нами будет?» Спросила я. «Не сомневаюсь, вам найдут другой дом, где вас будут любить не меньше, чем любим мой». Глаза у Олиф наполнились слезами. «Но я не хочу в другой дом. Я хочу остаться с вами и дяденькой дядей». «Я понимаю, и если бы ехать с нами было безопасно, мы обязательно взяли бы вас». «Конечно, взяли бы», — согласился дядя Дилан. «Мы никуда не уйдем отсюда, правда, Нел? Чтоб не провалиться, если мы уйдем». «Похоже, у нас нет выбора, Олиф». Сестренка злобно уставилась на нас троих. «А как же Тоби и курочки? Кто о них позаботится?» «Тоби не наш, Олив. Он и дальше будет пастись в поле, а заботится о нем его хозяин. А кур, боюсь, придется кому-нибудь отдать». Олив вскочила со стула так резко, что он с грохотом упал на пол. «Вот и нас вы хотите кому-нибудь отдать!» — закричала она, а потом кинулась вверх по лестнице. «Ей просто страшно и грустно», — объяснила я. «Она вовсе не хотела грубить. Мы понимаем», — вздохнула тетя Бет. Мне сейчас тоже хочется швыряться стульями. «Похоже, это очень непросто быть слугой Господа», — сказала я. «Он посылает нам много испытаний», — согласился дядя Дилан. «Я встала. Пойду поговорю с Олив». Я поднялась в нашу чудесную спальню. Олив лежала на кровати, лицом вниз и всхлипывала. Я села рядом и погладила её по спине. «Не хочу я никуда переезжать, Нелл, мне нравится здесь», — она тяжело сглотнула. «Я понимаю, но у нас нет выбора, как у тёти с дядей». Они не виноваты, Олив, а ты должна извиниться за то, что опрокинула стул. Он сам опрокинулся, Нел, я тут ни при чем. Да неужели? — улыбнулась я. Ну, только если чуть-чуть. Наверное, чуть-чуть ты, а чуть-чуть он сам. Олив вытерла слезы и села. Да, думаю, так и было. Но больше все-таки виноват стул. стульям ведь не положено падать, правильно? Пожалуй, что так. А нам нельзя остаться прямо тут, Нел. мы бы оставили кур и питались яичницей, а ты уже достаточно большая, чтобы присматривать за мной. Мне кажется, так нельзя, Олив. Для детей есть особые правила. За ними должен следить кто-нибудь взрослый. Ну, ростом ты не ниже миссис Эванс, заметила сестрёнка, которой, похоже, начинала нравиться эта идея. Не думаю, что рост играет здесь какую-то роль, Олив. Но в деревне-то нам позволят остаться? Думаю, да. Надеюсь. Наверное, это можно устроить, только нужно найти кого-нибудь, кто нас возьмёт. «Может, нам пройтись по деревне и поспрашивать?» «Это будет невежливо», — Олив скривилась. «Не понимаю, что тут такого невежливого?» «Я не хочу, чтобы ты беспокоилась об этом, Олив. Уверена, все как-нибудь само сложится». «Хотелось бы, черт возьми!» — буркнула она. «Олив! Я же просила не выражаться!» «Отчаянные времена требуют отчаянных мер, Нелл!» «Это от кого же ты такое услышала?» «От Эгги!» «А она от кого?» «Да кто ж ее знает?» Несмотря на печальные новости, я расхохоталась. Моя сестрёнка умела меня смешить.